Глава 61. Как-то раз была у меня довольно тяжёлая операция, давно уже. Что-то надо было вырезать, что-то дошить, что-то залатать, а что-то удалить. Период после операции был трудный. Я лежал в больнице, и вдруг звонок по телефону. Родик, да? Это я. Кто это? Это Аня. Кто? Ануля. Так её Сергей Александрович звал, Ануля. Мартинсон. Я так был растроган, не могу передать. Мы в своё время расстались по-человечески. Ну что же, ну случилось. Мне было очень дорого почувствовать, что вот мы с ней всё-таки друзья, и никуда от этого не денешься. Она мне говорит: "Родик, у тебя чудесный сын. Володя стал очень успешным бизнесменом. Думаю, это в деда, моего отца. Только тому негде было развернуться. Вовка теперь олтер Он президент международной корпорации, которая выращивает сапфиры и изумруды. Живёт в Лос-Анджелесе, а до этого много лет жил в Таиланде, и его жена тайландка. Своего старшего сына он назвал Бенджамином, так звали на самом деле моего отца, а младшего Мартином. Мартин Мартинсон. Какие-то ребята. Ой, какие потрясающие. Старший спортсмен, а младший интеллектуал. Старший поступил в очень престижный университет, где год обучения стоит 60 тысяч. Володя сказал, «Я заплачу. Если я не так был счастлив в жизни, то мои сыновья должны быть счастливыми». Молодец он. И вот однажды Бенджамин получает письмо от ректора. «Ди, сэр, — пишет тот, — дорогой сэр, — сообщаю, что успехи ваши в прошедшем учебном году были настолько велики, что ученый Совет университета принял решение освободить вас от платы». Отныне вы будете учиться в университете бесплатно. И в конце постскриптум. Только большая к вам просьба, ДСР. Не бросайте нашу футбольную команду, потому что именно его успехи в футболе были исключительными. Не говоря о том, что Бенджамин ещё и чемпион Калифорнии по плаванию среди молодёжи. Разница у мальчишек года 2, когда они гостили в нашем летнем доме в Альпах, в деревне Сильс-Мария, Мы отправились на прогулку. Доехали на извозчике до самой вершины горы Фурчелло, посмотрели на ледник и решили пойти обратно пешком. По пути переходили горную речку, которая берёт начало в этом леднике. Боюсь ошибиться, но это чуть ли не начало Рейна. Мартин, которому было 6, максимум 7 лет, остановился, задумчиво посмотрел на поток и сказал: "Там наверху идёт дождь". "А почему, Мартин, ты так думаешь?" я спросил. А потому что вода грязная, мутная вода, значит, ледник активно тает, и весь мусор, который там скопился, щепки разные и все прочее, бежит по реке. Так что, думаю, в горах дождь. Вот голова. Он образован и поразительно. Однажды звонит мне из Штатов. Дедуленька говорит, ты читал книги Стивена Хокинга? Это гениальный физик, парализованный, героический человек и величайший ум. Я говорю, нет, не читал. Обязательно читай этот Вая литературу. Я был тронут до глубины души и, конечно, немедленно стал читать и безумно увлёкся. Это потрясающе, сложно, очень сложно, очень, но потрясающе интересно. Самая первая его книга, которую я прочёл, была "Краткая история времени: от большого взрыва до чёрных дыр". И я подумал: "Неужели мой Мартин, мой внучонок, такие умные вещи понимает? Неужели уже понимает?" Лёва с детьми тоже в Америке. Примечание: Лев Баршай скончался весной 2013 года. Он пошёл по технической части, стал инженером. Они с Володей дружат, не теряют друг друга из виду, чему я очень рад. А Лёвин сын стал американским лётчиком, представляете? Саша Такеши первый раз приехал сюда в Рамлингсбург, когда ему было лет 14. Мы с Леной встречали его на аэродроме, и она сразу узнала его. Он шел в школьной форме, в фуражечке. А теперь Вовка шутит. Если надо, чтобы кто-то незнакомый встретил Сашу в аэропорту, он говорит. Вы его легко узнаете, высокий японец. Он стал доктором, хирургом. Причем я один раз сплоховал. Он поступал в Киотский университет, и Тирука позвонила мне и попросила крупную сумму, которую надо было внести плату за год. Это была, правда, крупная сумма, а нас в тот момент как раз обокрали. Знаете кто? Банкир. Бывает тут такое, сбежал в Америку и всё. И я нигде не мог найти таких денег, очень переживал, но Тирука отнеслась с пониманием. Потом я посылал, конечно, само собой А Саша нашёл себе временную работу. На подготовительных курсах преподавал высшую математику тем, кто поступает в университет, сам имея только школьное образование, такой одарённый парень. Его пригласили однажды на международный симпозиум по урологии в Утрехт. Позвали со всей семьёй, дали им квартиру при университете. Я помог ему купить машину, и они могли часто к нам приезжать. Как-то раз на Рождество приехали все вместе на несколько дней. Какое-то было чудесное Рождество, одно из самых счастливых в моей жизни. Я был особенно рад, страшно доволен тем, что Саша с Леной подружились. Ну, дым стоял карамыслам, нарядили ёлочку, мальчики с девочкой играли с Леной в прятки, резвились целыми днями. А через некоторое время мне Саша звонит, рюче каждый день говорит: "Хочу обратно к дедушке, хочу с Леной играть". Они не раз приезжали, и всегда это было очень радостно для нас. А потом мы были у них в гостях в Японии. Я почти каждый год дирижирую филармоническим оркестром Токио и присутствовали в храме на церемонии, посвящённой Мамоко, моей внучке. Она была в кимоно, такая крошечка в кимоно. Я полюбил в Японии одно печенье, окати оно называется. И Мамоко всегда следит, чтобы мне не забывали его привозить. Музыкой никто из детей не занимается. Впрочем, у Володи скоро родится девочка.